Глава 23. 3 На встречу судьбе. Экзоскелет лежал в каких-то пяти метрах у дальней стены лаборатории. Чёрный металл его брони блестел, маняк себе Яна. Сталкер, спотыкаясь, побежал ближе, не веря своему везению. Дрожащими руками ощупал каждый его сантиметр. На Экзосе не было ни царапины. Индикатор состояния боеготовности успокаивающими гал зеленым. Все системы были подключены к центральному блоку питания, способному работать на термоядерной энергии без остановки много лет и запущенному, наверное, еще до дня перелома. Это какая передвижная мини-станция термоядерного синтеза, снабженная вечным двигателем по последнему слову техники середины 21 века. На нагрудной пластине Экзоса. Была изображена пиктограмма — молния черного цвета на желтом фоне предупреждала об опасности поражения электрическим током. Еще один знак — черный трелистник на красном фоне обозначал источник ионизирующего излучения. Но при этом его м о л ч а л а а значит, утечки радиации не было. На всякий случай Ян даже наклонился и понюхал устройство. Странно, пахнет смазкой, как будто только что с к о н в е й е р а Неужто сами ангелы небесные мне помогают? Он не мог точно сказать, откуда он знал, как обращаться с таким механизмом, но его руки сами по памяти нажали какие-то кнопки, расположенные сбоку на сечетом глянцевом шлеме, активировав экзоскелет. Зажужжали пневмоприводы, все системы ожили и костюм раскрылся как ракушка, обнажив отсек для оператора. Заглянув внутрь, и н оторопел. Внутри находилась мумия человека в военной форме. Белые зубы несчастного были крепко сжаты, а на лице застыла гримаса боли. Мать честная, красотою мир ты парень точно не спасешь. Влезать в э к з о к о с т ю м вместо трупа было, конечно, что называется некамерфо, но я н о с м и р и л свои эстетические чувства. В конце концов, трудные времена требуют решительных мер. Как только он освободил для себя место и забрался внутрь, автоматически сработала система распознавания оператора и началась инициализация новой программы управления. Его смарт-браслет з а и б р и р о в а л моментально установив связь с экзоскелетом. Затем заговорила Ева. Внимательно прослушайте базовый инструктаж для оператора перед эксплуатацией армор. Это боевой экзокостюм с двунаправленным нейроинтерфейсом, который наделяет обычного солдата рядом преимуществ. Управляя им, вы сможете поднимать грузы весом до 100 килограмм, а также передвигаться с максимальной скоростью 16 километров в час. Шлем, обладающий встроенным тепловизором, защитит не только голову, но и шею. Очищающая воздух маска-фильтр позволит дышать даже в сильно загрязненных радиацией условиях. В запястье встроенная электронная система контроля силы удара и стимулятор мышц. В области груди имеется экспериментальная система камуфляжа типа хамелеон, а также встроенные п о д с у м к и для боеприпасов из композитной брони. Кроме того, ваши ступни будут надежно защищены супинаторами. Армор, значит, вот как. А что звучит? У тебя все, Ева? п о и н т е р е с о в а л с я Ян в нетерпении. Хватит болтать. Пора действовать. Новый костюм приятно удивил его не только своим мощным функционалом, но и легкостью управления. Вернее, им даже не нужно было управлять. Стоило Яну подумать о том или ином движении, как он тут же совершал его. Это было так же естественно, как передвигаться без экзоса. Вдруг он кое о чем вспомнил. Подойдя к разбитому окну, Ян бросил взгляд во двор и ринулся на улицу. прямо через законную раму со второго этажа в экзоскелете он мог себе это позволить без каких-либо трагических последствий приземлился он на ноги возле накрытого брезентом неопознанного агрегата откинув маскировочную ткань я н обнаружил под ней мультикоптер модели ш е р ш е н ь о котором свое время рассказывал ему и н д р и к коптер действительно был в полном сборе и легко завёлся стоило лишь нажать кнопку зажигания работает Выходит, Фин не выдумывал. Вот это подгон. Век бы на тебя смотрел, красавец. К сожалению, Яна пулемет ему пришлось оставить в коптере для него просто не нашлось места. Но у него оставались еще ш п а л е р и катар. Он их закрепил на поясе. п о д н я в ш и с с в воздух. Ян увидел, как на окраине города из-за горизонта градиливо возвышаются величественные руины технопарка, некогда известного на весь мир предприятия, обанкротившегося по вине бездарного руководства за долг о до дня перелома. Современное по тем временам оборудование, скоростные машины, производящие различные виды упаковочных бумаг и картона, было вырвано из фундаментов просторных светлых цехов, территория которых занимала десятки гектаров, и распродано по частям. с легкой руки новых владельцев фабрики. Ян знал, что где-то среди этих развалин раскинулась большая круглая поляна, на которой не росло ничего: ни д е р и ц е ни куст, ни даже травинка. Он помнил, что где-то там и был расположен древний регулятор. По мере приближения к нему его сердце билось все сильнее и сильнее. До цели уже рукой подать. Я это чувствую. Вероятно, с приближением к месту назначения в нем самом пробуждались новые способности. Он вдруг четко понял, как крепка была его связь с этим местом, осознал, что она никогда не прерывалась и уже не прервется. В его голове вдруг наступило озарение. Крот, которого он расстрелял, все те адовые псы, которых он поджарил. И многие другие порождения стоп-зоны со всеми ними он был неразрывно связан, и связующей нитью был древний регулятор, вернее, т а сила, которой он однажды наделил Яна. Он не мог пока понять, какой в этом был смысл, но решил, во что бы то ни стало, выяснить это. Крепко сжал рукоятку акселератора и направил свой мультикоптер к цели, развернувшись спиной к институту технологий. Он уже не видел ни того, как из разбитого окна второго этажа в ы с у н у л а с ь голова слепца, о с м е л е в ш е г о достаточно для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, ни того, как она тут же разлетелась на куски, а тело судорожно забившись в конвульсиях вывалилось в окно и разбилось об асфальт. В том же оконном проеме появились три вооруженные фигуры в экзоскелетах. Ян был уже на приличном расстоянии, поэтому до него не долетели их слова, сказанные в рацию. Объект непредвиденно покидает здание. На летательном аппарате, босс. Какие ваши указания? повторите. Есть. Будет выполнено. Незамедлительно. От пейзажей, открывающихся перед ним во всем своем неземном величии, захватывало дух. Даже климат в этой местности был уже другой. По полям высокой травы какого-то нефритового цвета ходили волны, когда Ян пролетал над ними. Лишь огромные валуны, зеленые от облепившего их мха, стояли неподвижно посреди этого бурного моря. Никакой ветер им был н и по чем. С высоты земля казалась живым, шевелящимся организмом. Этот регулятор трансформировал окружающее пространство по-своему, избавляясь от всего чуждого ему, земного. Чем эта трансформация грозила, он хорошо мог себе представить. Чужеродная зараза будет распространяться все дальше и дальше, пока рано или поздно не превратит все вокруг в зеленое инопланетное болото, к и ш а щ е е жуткими тварями, по сравнению с которыми даже одичавшие параноиды покажутся б о ж е и м и одуванчиками. Он должен был остановить это или хотя бы попытаться исправить ошибку, из-за которой все и произошло. Вдалеке. Показалась гряда холмов, затем сменившаяся лесным массивом. В самом его центре сталкер с помощью своего цифрового бинокля разглядел знакомую проплешину голой земли в форме ровного круга внушительного диаметра. И тут Ян вспомнил кое-что еще. Это было до катастрофы. п р е д к о л е с и е резко с м е н и л о с ь равниной, и перед глазами показалась темная лысина высохшей земли без малейшего намека на растительность. Круглая метров в сто в диаметре поляна. Тишина этого места оглушила его. Ни птиц, ни шелеста л и с т в ни дуновения ветра, ни звука, ни ощущений, ничего. В центре поляны стоял одинокий металлический ангар ракушка, а внутри него в подземном помещении находился серый валун. Земля вокруг которого была испечерена широкими бороздами и едва различимыми надписями на незнакомом языке. Спустившись по скользким ступеням, Ян вошел в круг и, словно попал в какой-то вакуум, уши заложило и кровь сильно застучала в висках. Он вплотную приблизился к абсолютно гладкому камню и положил на него правую руку. Удивительно, но к а м е н ь н а ощупь был теплым. Мысли его оборвались, кровь шумела в голове и мешала думать о самом важном, сокровенном. Сколько времени он простоял так, д е р ж а с ь за теплый камень, я уже не осознавал. Из носа его вдруг потекла струя крови, он почувствовал ее щекотание и солоноватый привкус на губах. Ноги, словно ломкие сосульки, сложились пополам, и он рухнул на колени, а затем ничком на землю. И тогда чей-то незнакомый голос вкрадчиво зазвучал в его голове. Я вижу, твой путь был не прост, но ты стараешься, еще как стараешься, и мне хочется помочь тебе. Уверен, ты никогда не вспомнишь обо мне, и все-таки выслушаешь сейчас. Мне не безразлично. Твое будущее. Я вижу, что есть твоя т е п е р е ш н я я жизнь. Представь, ты оставил на время свое привычное жилище, переместился в неуклюжую, медлительную и забитую народом машину, которая несется по шоссе неизвестно куда, а ты сидишь у окна и все смотришь, что творится на улице. Там повсюду грязно, мокро. Неприятно. Дорога, тротуары, свободные ото льда, з а б р ы з г а н н ы сереброй тающей массой, которая осталась от снега. И вот ты едешь вперед через свою новую жизнь, на которую смотришь со стороны, пока как безучастный наблюдатель. Стекло запотело, и на нем кое-где расползлись косы потеки, д п р и л и п ч и е то с е д е волос. Тут и там небольшие царапины, капли краски. Через окно протекающие в углах, там, где отошла резиновая прокладка, в салон сочится вода, и медленно, как будто нехотя стекает на сиденье и впитывается в твою одежду, без того уже сырую и тяжелую. Машина скрипит, гудит и шипит, перевариваясь с бока на бок. За окном м е р ь к а е т с я жизнь человеческая, как есть, без прикрас. Ты чувствуешь себя неуютно здесь. Тебе хочется вернуться обратно, я знаю, но ты движешься далее. Ведь любопытство твое возрастает. Открой глаза. Тяжело видеть это с в о й запотевшее стекло. с к в о з ь м у т н у ю призму бытия, реальности или может быть твоей живой души, но невозможно оторваться. Ты прилип к холодному стеклу и щуришься, пытаясь разглядеть мельчайшие подробности чего-то нового, великого и манящего, и такое ощущение, что эта поездка будет длиться вечно, и конечная остановка где-то там, далеко за поворотом. Ведь так и есть. Научись доверять своим ощущениям. А теперь з а б у д ь о машине. Теперь ты очутился на улице и делаешь свой первый шаг, самый трудный. Когда ты наконец научишься жить по-новому, ты пойдешь по щиколотку в с л я к о т и но не обращая внимания на трудности, на в о ю щ и й ветер, на мокрый снег в лицо. в глаза. Пусть проходят мимо люди, будто тебя и нет вовсе. Пусть они в ответ на твое наивное детское приветствие отмахнутся, плюнут на грубят. Знай, так всегда смогут поступить с тобой, если решишься войти в их мир как еще одна часть целого. И осуждать они тебя будут до самого конца. Что с того? Открой глаза. И не надейся на что-то большее. Не обманывай себя. Запомни: здесь единственный кого ты можешь по-настоящему обвести вокруг пальца, это ты сам. Верь в свои силы. Они есть у тебя, чтобы появиться на свет. Поторопись, не мешкой. Приди таким, какой ты есть, каким ты сможешь стать в будущем. Выбор за тобой. Будь уверен в себе, в том, что ты делаешь. Но ни в коем случае не живи сам для себя. Помни, сила у того, кто верит в свои силы. Что с тобой? Ты что? Нет, нет, не закрывай глаза, не прячься. Я согласен, что новый мир жесток. Он пугает тебя еще до твоего рождения, но ты сам хотел видеть его, познакомиться с ним. Поэтому смотри и пусть здесь больше врагов, чем друзей. Знай, ты должен быть без тебя мир рухнет. И если тебе скажут, что ты никому не нужен, знай, что это неправда. Ты слышишь? Меня, нас, может быть, уже не будет, но ты займешь свободную нишу. Прошу напоследок, сделай верный выбор и своим рождением привнеси в этот мир красок. Двигайся вперед, собери свои силы. Больше я не помогу тебе ничем, ведь сделать первый шаг придется тебе самому. Вперед, человек, тебя ждут, и чудо, которого ты так ждал, произойдет. Открой свои глаза и смотри, смотри, смотри, и постарайся не закрывать их как можно дольше. Ян открыл глаза, и яркий колючий свет на м и г снова заставил его зажмуриться. но лишь на миг. Больше пребывать в кромешной тьме не б ы т и я он не желал. Ему вновь страстно хотелось жить, двигаться, дышать. С той самой секунды он начал новую жизнь. Только теперь, спустя столько времени, ему все стало ясно. В тот день кто-то дал ему второй шанс. Тогда у древнего регулятора стоило Яну очнуться после обморока. Он обнаружил, что по-прежнему находится на той самой гиблой поляне и лежит в позе эмбриона. Рядом, по другую сторону камня, также с к р ю ч и в ш и с ь лежало огромное человеческое тело. Но труп ли это был? Теперь его руки и ноги шевелились. Ян смотрел на его лицо с белым рубцом на правой щеке, как от старого ожога. Вдобавок труп. задергал головой и замычал. Ян шарахнулся в сторону, выпал з на четвереньках из ч е р т о в а круга и с трудом встал на ноги, не отрывая взгляда от вдруг ожившего тела. Оно побилась, словно в конвульсиях еще с минуту, затем медленно приподнялось, покрутило к о с м а т о й головой по сторонам и обернулось к Яну. полу забытые воспоминания прервал мощный электрический разряд, ударивший по корпусу коптера, и мгновенно вырубивший все приборы. Руль отчаянно затрясло в руках, аппарат стал неуправляемым и начал стремительно снижаться. Едва я н успел понять, что причиной выхода из строя всех систем стал прицельный выстрел из э м и пушки, с д е л а н н о й земли, как коптер с грохотом рухнул и развалился на куски. Ян провалился в кромешную тьму и умер.